Через некоторое время мы замечаем, что нас обстреливают, и не на шутку. Привезные аэростаты засекли дымок из нашей трубы, и противник открыл по нам огонь. Это те вредные маленькие штуковинки, которые вырывают неглубокую ямку и дают так много далеко и низко разлетающихся осколков. Они так и свистят вокруг нас все ближе и ближе, Но не можем же мы в самом деле бросить здесь всю еду. Постепенно эти подлюги пристрелялись. Несколько осколков залетает через верхнюю раму окна в кухню. С жарким мы быстро управимся. Но печь оладьи становится все труднее. Разрывы следуют так быстро друг за другом, что осколки все чаще шлепаются об стену и сыплются через окно. Заслышав свист очередной игрушки, я каждый раз приседаю, держа в руках сковородку с оладьями и прижимаюсь к стенке у окна. Затем я сразу же поднимаюсь и продолжаю печь. Саксонец перестал играть. Один из осколков угодил в рояль. Мало-помалу и мы управились со своими делами и организуем отступление. Выждав следующий разрыв, Два человека берут кастрюлю с овощами и пробегают пулей 50 метров до блиндажа. Мы видим, как они ныряют в него. Еще один разрыв. Все пригибаются, и вторая пара, у каждого в руках по кофейнику с первоклассным кофе, рысцой пускается в путь и успевает укрыться в блендаже до следующего разрыва. Затем кат и кроп подхватывают большую сковороду с подрумянившимся жарким. Это гвоздь нашей программы. Вой снаряда, приседания, и вот уже они мчатся, преодолевая 50 метров незащищенного пространства. Я пеку последние четыре оладьи. За это время мне дважды приходится приседать на пол, но все-таки теперь у нас на четыре оладьи больше. А это мое любимое кушанье. Потом я хватаю блюда, с высокой стопкой оладей и стою, прильнув к двери. Шипение треск, и я галопом срываюсь с места, обеими руками прижав блюдо к груди. Я уже почти у цели, как вдруг слышится нарастающий свист. Несусь, как антилопа, и вихрем огибаю бетонную стенку, осколки барабанят по ней. Я скатываюсь по лестнице в погреб, локти у меня разбиты, Но я не потерял ни одной оладьи и не опрокинул блюдо. В два часа мы садимся за обед. Мы едим до шести. До половины седьмого пьем кофе. Офицерский кофе с продовольственного склада. И курим при этом офицерские сигары и сигареты все из того же склада. Ровно в семь мы начинаем ужинать. В десять часов мы выбрасываем за дверь поросячьи скелетики, затем переходим к коньяку и рому опять-таки из запасов благословенного склада и снова курим длинные толстые сигары с наклейками на брюшке. Тьяден утверждает, что не хватает только одного девочек из офицерского борделя. Поздно вечером Мы слышим мяуканье. У входа сидит маленький серый котенок. Мы подманиваем его и даем ему поесть. От этого к нам самим снова приходит аппетит. Ложась спать, мы все еще жуем. Однако ночью нам приходится не сладко. Мы съели слишком много жирного. Свежий молочный поросенок очень обременителен для желудка. В блиндаже не прекращается хождение. Человека два-три все время сидят снаружи со спущенными штанами и проклинают все на свете. Сам я делаю десять заходов.